Глава двадцать На сей раз мне не пришлось даже искать дверь. Я просто закрыл глаза и минуту подумал о том, где же может быть находится Савелий Куликов. Вспомнил нашу первую встречу с ним, припомнил все, что знал о жизни Савелия. И догадался. Даже мой магический дар опоздал. Я шагнул вперед раньше, чем он коротко толкнул меня в ребра. Да знаю, знаю. С улыбкой проворчал я, открывая глаза. Вместо мелкого моросящего дождя в лицо хлестнули сердитые соленые брызги. Я стоял на каменистом пляже, а слева от меня ревело и бушевало штормовое море. Высокие мутные валы нескончаемой чередой бросались на суровый берег. Они торопились, толкали друг друга, наваливались всей огромной массой. Разбивались гранитные валуны и отползали обратно, унося с собой песок и мелкие камни. Это был уже не мой сон. По этому пляжу Савелий Куликов в детстве гулял со своим отцом. Он сам рассказывал мне об этом. И на этом пляже он впервые встретил мастера снов Тимофея Градова. И чуть не погиб, но успел убежать. Заблудившись в своих снах, Он случайно вышел к кофейне на Биля и, на свое счастье, встретил там меня. Вот так и началась эта наша невероятная история. Вдалеке бился на ветру огонек костра. Ветер то раздувал его, то прижимал к самой земле. Пламя было похоже на огромную бабочку, которая вот-вот разорвет огненные крылья. Вот туда я и пошел. И еще на полпути я наткнулся на Савелия. Пыхтя от натуги он тащил к огню принесенное морем суковатое дерево. Волны безжалостно ободрали со ствола кору и ветки. Осталось только потемневшая, ноздреватая древесина и обломки сучьев. Дерево было тяжелое. Савелий тащил его волоком, оставляя на крупном песке глубокий след. «От скрипа древесины по песку у меня даже свело зубы». «Давай-ка помогу!» — крикнул я, подхватывая другой конец ствола. «О, господин-то ты обрадовался Савелий. «Вы все-таки нашли меня!» Вместе мы отнесли дерево к костру и бросили его в огонь. Пламя затрещало, ослепительные искры взлетели вверх. Костер горел жарко, высушенная морем древесина давала ровное пламя. Темнота вокруг сгустилась, а в двух шагах от нас буквально бушевало невидимое море. «И давно ты здесь?» — спросил я, перекрикивая шум ветра и волн. — Не помню, — ответил Куликов. — Все закончилось, — крикнул я. — Мастер снов, который угрожал тебе, уже мертв. Ты можешь просыпаться. Идем, я выведу тебя отсюда. — Не сейчас, — покачал головой Куликов. — Извините, господин тайновидец, но я не могу сейчас уйти отсюда. Он отошел на несколько шагов от огня и напряженно всматривался в штормовое море. «Что там?» — поинтересовался я. «Зачем тебе костер? Ты пытаешься согреться?» «Там корабль», — ответил Савелий. «Смотрите, господин-то Я подошел к нему, несколько раз моргнул, привыкая к темноте после яркого света костра, потом вгляделся в ревущую соленую темноту и увидел корабль. Это был двухмачтовый парусник. Его паруса обледенели, а на снастях и бортах намерзла толстая корка льда. Море швыряло его на волнах и заливало палубу, старалось утопить, утащить в холодную глубину. Я увидел крохотную искорку света на корме парусника. Судовой фонарь возле рулевого — единственный признак жизни. Высокая волна ударила в борт парусника, корабль накренился и почти коснулся парусами воды, потом тяжело, словно нехотя выпрямился, поворачиваясь носом к волнам. «Здесь они могут высадиться на берег», — крикнул мне Куликов. «Я жгу костер, чтобы подать им сигнал, но ветер сдувает огонь, и они никак не могут его разглядеть. Вы поможете мне?» И он умоляюще посмотрел на меня. «Я понял, что для сноходца это вопрос жизни и смерти. Он не уйдет с берега, пока корабль не окажется в безопасности или не утонет. Помогу», — кивнул я. «Пойдем». Пока мы таскали дрова и швыряли их в огонь, пламя гудело, но усилившийся ветер прижимал его к земле, не давая подняться. Я расцарапал ладони о твердую, словно камень, древесину. Порвал рубашку, когда тонкая ткань зацепилась за торчащую щепку. Ничего не выйдет, в отчаянии крикнул Савелий. Шторм становится все сильнее, они не смогут причалить. Я подкатил к огню толстый пень с торчащими во все стороны корнями. Он был похож на сминога. Видимо, много лет тому назад на берегу срубили дерево. На пне еще остались следы топора. А потом море подмыло песок, утащило с собой обрубок ствола, долго таскало его по волнам, а потом вышвырнуло на этот пустой пляж. — Это твой сон, — сказал я Куликову. — Здесь все зависит исключительно от тебя. Успокой волны, утихомин ветер. Пусть они спустят шлюпку и доберутся до берега. Савелий растерянно посмотрел на меня. Его растрепанные светлые волосы прилипли к лбу, а рубашка была вся в песке. «Я не могу. У меня нет никакого магического дара. Я просто человек, откуда у меня такие силы!» «Ты снаходец, твердо повторил я. «Ты можешь превращать сны в реальность!» «Нет!» — Куликов отчаянно тряхнул головой. «Нет!» «Ну тогда будем носить дрова!» — спокойно кивнул я. Может быть, им и повезет, и они доберутся до берега без твоей помощи. Только, пожалуйста, не бросай дерево сразу в огонь. Соберем кучку побольше и подожжем ее. Я не следил за временем. Все сводилось к простым действиям — сделать несколько шагов по мокрому песку. Наклониться, поднять очередной обломок, отнести его к берегу и бросить к другим. Постепенно куча дров медленно росла. Я нашел расщепленную доску. Волны колотили ее об камни, пока не измочалили. Доску покрывала черная смола. Наверное, шторм когда-то разбил рыбацкую лодку. Потом заметил занесенный песком штурвал. Из широкого обода частым веером торчали рукоятки. Они были до блеска отшлифованы матросскими ладонями. Когда-то на штурвале было написано название судна, но волны и песок стерли надпись так что я не смог ее разобрать. Я откатил штурвал к костру и иногда поглядывал на Савелия, замечая его сосредоточенный взгляд и прокушенную губу, из которой текла тонкая струйка крови. А еще я чувствовал, что ветер меняет направление и стихает. Водяные горы больше не бросались на берег, они стали ниже, катились ровной чередой вдоль бесконечного пляжа. Я поднял голову, в мутных облаках появились первые прорехи, а в них проглянули острые огоньки звезд. Куча дров уже была выше меня. — Ну вот, хватит, — сказал я Савелью. — Поджигаем. И мы торопливо швыряли дрова в огонь. Пламя жадно вгрызалось в дерево, гудело, заглушая шум волн, ярко вспыхивало и поднималось все выше и выше — пока не поднялось до самого неба. И из темноты долетел слабый крик. Савелий подбежал к воде, поднес ладони ко рту и закричал изо всех сил «Эгей! Сюда! Сюда!» Голос с моря ответил ему. Потом послышался плеск весел, и из темноты вынырнула шлюпка. Шестеро матросов гребли, упираясь ногами в шпангоуты и откидываясь назад. На носу шлюпки стоял... Дородный человек в высоких кожаных сапогах и промокший насквозь брезентовой куртке. Он слегка сутулился, словно промерз до костей, и жадно вглядывался в берег. Нос лодки с глухим стуком ткнулся в камни. Человек прыгнул за борт и по колено в воде побрел к берегу. Добравшись до пляжа, он обнял Савелия и прижал к себе. Сава совсем взрослый стал. Отец! Моряк через плечо Савелия посмотрел на меня. «Спасибо вам, господин тайновидец!» — хрипло сказал он. «Ступайте к огню!» — улыбнулся я. «Вам нужно отогреться и обсохнуть!» Матросы вытащили шлюпку на берег. Потом принесли длинное бревно и положили его возле костра. Воткнули в мокрый песок крепкие прутья, развесили на них свои тяжелые куртки. От мокрой одежды шел пар. Отец Савелия подошел ко мне». Георгий Куликов, сказал он, протягивая мне руку. Я пожал ее. Ладонь моряка была жесткой, и я покрывали застарелые мозоли от снастей и весел. Граф Александр Воронцов, сказал я. Я знаю, ответил моряк. Я очень надеялся однажды встретиться с вами. Так что же случилось в северных льдах? спросил я. Вы погибли? Да, кивнул Георгий Куликов. Корабль затерла льдами и раздавила. Мы добрались по льду до ближайшего острова. Почти пережили зиму, но... Он замолчал, сжимая кулаки, но я его не торопил. Я все вам расскажу, господин тайновидец, но потом. А сейчас я хочу поговорить с сыном. Мы так давно не виделись. Вы позволите? — Конечно же, — улыбнулся я. — У вас будет столько времени, сколько необходимо. Я повернулся к Савелию. Недавно я узнал, что сны — это часть жизни человека, иногда более важная, чем реальность. Сны — это особый мир. Они пластичны, в них куда проще поверить в свой магический дар, проще измениться. А потом эти перемены проникают в жизнь, и она тоже меняется. Я улыбнулся. В этом мире живет удивительное магическое существо — хранительница снов. Она бродит по снам, а за ней следует стая лунных волков. И вот сегодня эти волки спасли тебе жизнь. Савелий прикусил губу. «Я бы хотел познакомиться с ней», — сказал он. «Поблагодарить. Ну что ж, отличная идея», — сказал я. «Сейчас я уйду. Ты сможешь поговорить с отцом, а потом я вернусь, и хранительница снов придет со мной». Я оставил Куликовых возле костра, сам пошел вдоль берега моря. Нагромождение громадных угловатых валунов постепенно уступило место узкой полоске песка. Волны уже не бросались на пляж, они накатывали смерным шелестом и уползали, оставляя на песке кружевные пенные следы. По узенькой тропинке я поднялся наверх, и теперь справа от меня лежала бескрайняя степь, а в ней цели огромные огненно-красные маки. Слева же тянулся обрыв, под которым шумело море, и небо над морем разовело, начинался рассвет. Сзади послышался быстрый топот и шумное дыхание. Я обернулся, ко мне бежал волчок. — Здравствуй, бродяга! — улыбнулся я. Подбежав, волчок весело оскалился, высунув длинный розовый язык. — Ты помог им встретиться? — спросил меня женский голос. Хранительница снов опять появилась неожиданно. Она смотрела на меня с легкой улыбкой. «Да какая там помощь?» — рассмеялся я. «Савелий все сделал сам. Я только лишь принес немного дров для костра». «Как я могу тебя отблагодарить?» — спросила хранительница. «Это очень легко. Я хотел бы еще разок взглянуть на сны, по которым мы гуляли в нашу первую встречу. Очень любопытно увидеть, как они меняются». «Хорошо», — кивнула хранительница. «Идем». Мы неторопливо брели над обрывом. Волчок бежал впереди нас. Иногда он останавливался и оглядывался. «Он останется здесь?» — спросил я. Хранительница снов покачала головой. «Нет-нет, лунные волки живут сразу в двух мирах. Ты сможешь вернуть его хозяйке?» «Ну, это, конечно», — кивнул я. Мы дошли до знакомой террасы, которая прилепилась к краю обрыва. Терраса была выложена светлой плиткой, на которой стоял столик с бутылкой вина и два легких плетеных кресла. В креслах сидели два человека. Они молча любовались рассветом. «Никак помирились?» — понизив голос, спросил я. «Не знаю», — шепотом ответила хранительница снов. «Но, по крайней мере, им удалось встретиться и поговорить. В конце концов, они обязательно договорятся». «Ну что ж, не будем им мешать», — кивнул я и мы пошли дальше старый сколоченный из кривых досок сарай чернел неподалеку от тропинки дурацкое строение честно говоря на фоне окружающей его красоты оно выглядело нелепо и убого мы подошли ближе но из сарая не донеслось из звука я постучал в дверь кто здесь настороженно спросил хриплый мужской голос Не дождавшись ответа, он затянул свою привычную песню. «Убирайтесь! Уходите прочь! Оставьте меня в покое, дармоеды! Дайте хоть во сне немного отдохнуть!» «Простите, а неужто вам нравится там сидеть?» — удивился я. «Ведь за дверью совсем рядом с вами удивительная жизнь! Ключ от двери у вас в кармане. Что вам еще нужно?» «Нет у меня никакого ключа!» — сердито ответил голос. «И карманов тоже нет. Проваливайте!» В другое время я бы обиделся на невидимого Грубияна и махнул бы рукой. В конце концов, его сон — его личное тело. Ну, хочется ему сидеть в темном душном сарае, ну вот пусть он там и сидит. Но вот сейчас меня переполняло чувство, опеняющее чувство, полного всемогущества. По сравнению с ним любая обида казалась мелкой и смешной. «Подождите, я сам поищу!» — рассмеялся я. Опустив руку в карман, я услышал, как металл звякнул о стекло. Рядом со склянкой, в которой плескалось зелье сноходца, я нащупал длинный ключ с большой бородкой, и меня это несколько удивило. Достав ключ из кармана, я вставил его в замочную скважину. Механизм замка сопротивлялся, как будто не хотел выпускать запертого внутри человека, но, наконец, он поддался с ощутимым усилием. Я распахнул криво висевшую дверь. В темноту сарая проник веселый утренний свет. Я не сразу разглядел человека, который забился в самый дальний угол между кучами какого-то старого хлама, так еще и прижался спиной к стене. Наверное, он боялся, что на него нападут сзади. На нем была длинная ночная рубашка и забавный колпак с кисточкой, которая свисала на бок. И это был мой отец. Растерянно моргая, он смотрел на меня. «Доброе утро, ваше сельство», — весело сказал я. «Выходите, дверь открыта». «Александр?» — недоверчиво спросил отец и привычно нахмурился. «А ты что здесь делаешь?» «Я, я вам снюсь», — с улыбкой объяснил я. «Так что можете не обращать на меня никакого внимания и не стесняться своего вида. Лучше-ка выбирайтесь из этого сарая и полюбуйтесь своим настоящим сном». Я вспомнил призрака обер-прокурора Рябушинского и добавил, сморщив нос. А еще здесь пахнет мышами. «Это что, снова твои магические штучки?» — закипая повысил голос. Но я не дал ему договорить. «Не-не-не-не-не, ссориться мы с вами не будем. Иначе от злости вы проснетесь и упустите свой единственный шанс». Я весело посмотрел на хранительницу снов и заговорчески кивнул. «Бежим!» И мы побежали вдоль берега, волчок несся впереди, заливаясь радостным лаем. Ему тоже нравилась такая прогулка. Отбежав подальше, я остановился и оглянулся. Человек в длинной ночной сорочке стоял на краю обрыва и смотрел, как над морем поднимается ослепительное солнце. Оно вытянуло к берегу длинные горячие лучи и было похоже на огненного скакуна. Обжигающие лучи коснулись кривых досок, из которых был сколочен опустевший сарай. Они вдруг вспыхнули бледным пламенем. Человек отчаянно тряхнул головой, потом раскинул руки в стороны и прыгнул с обрыва. Утренний ветер подхватил его и бережно понес над водой, а до нас донесся торжествующий крик. Меж тем солнце поднималось все выше. — Здорово, правда? — крикнула мне хранительница снов. Ее лицо раскраснелось от восторга, а глаза горели. — Никогда такого не видела. Вы настоящий маг, господин тайновидец. Мы еще немного прогулялись по берегу, а потом вернулись на каменистый пляж. Шлюпка все так же лежала на песке. Матросы наловили рыбы, и в закопченном котелке над огнем булькала наваристая уха. Волчок сразу же сунул туда свой любопытный нос. Втянув в себя горячий пар, заинтересованно чихнул. — Смотри, не обожгись! — рассмеялся я. Георгий Куликов отвел меня в сторону. — Господин тайновидец, прежде чем вы уйдете, я хочу рассказать вам кое-что важное. — Внимательно слушаю вас! — кивнул я. — Вы знаете, зачем я отправился в свое последнее плавание? — Я наслышан об этом. «Вы хотели найти место силы, которое открылось где-то в северных льдах». «Все верно», — кивнул Куликов. «Деньги на экспедицию дали купцы Тараватовы. У них была старая карта». «Николай Тароватов где-то раздобыл ее и убедил старшего брата отправить экспедицию. Ведь место силы — это огромные возможности, неслыханное богатство. Александр Тароватов, старший из братьев, сам отправился с нами, а Николай Тароватов... Остался в столице. Присматривать за семейным делом. Куликов наклонился ко мне. От его брезентовой куртки пахло дымом и дегтем. Плавание было тяжелым, пальцы примерзали к снастям. Мы с огромным трудом лавировали между льдинами. Корпус был обшит медными листами, но от столкновения с толстыми льдинами они бы нас все равно не спасли. Скорость сильно упала, но мы все-таки пробивались вперед. — И достигли цели. — То есть вы нашли место силы? — Нет, — вздохнул Куликов. — Мы достигли точки, которая была обозначена на карте, но вот никакого места силы там не было. Там вообще ничего, кроме сплошных льдов.